после Послесловие. Согласно опросам общественного мнения, страх перед тюрьмой стоит на втором месте после страха смерти. А страх перед колонии для пожизненно осужденных? По-моему, он фактически равен страху смерти. Ведь те, кто там сидит, навсегда лишены главного права распоряжаться своей жизнью. Многие уверены, нет хуже места на земле, чем колония для пожизненно осужденных. Это и чистилище, и ад одновременно. Проехав все эти тюрьмы, я могу сказать, это не так. В этих учреждениях идет своя размеренная жизнь, которая имеет специфику, но она не так ужасна, как ее описывают. Так что же в реальности внушает людям страх перед такими тюрьмами и их обитателями? Вероятность оказаться там в роли одного из них? Увы, такое исключить невозможно. С одной стороны, я видел в этих местах тех, кто мог стать жертвой наговора, продажного следствия несправедливого суда. С другой, там куда больше тех, кто совершил свое преступление, став жертвой обстоятельств или злого рока как парень, зарезавший троих мужчин, напавших на его девушку, или как предприниматель, убивший полицейского в штатском, который пытался проникнуть в его жилище. А может, сюда еще примешивается страх стать жертвой маньяка, убийцы, насильника, того, кто потом попадет в колонию для пожизненно осужденных. И это, увы, тоже нельзя исключить. Но есть смысл держаться за эти страхи? Мне бы хотелось, чтобы они покинули вас после прочтения книги. И дай бог, чтобы в вашем сердце нашлось место прощению. Напоследок скажу, что на воле встречала людей, которые живут так, словно отбывают пожизненный срок. Они добровольно поместили себя в свою собственную внутреннюю тюрьму. Тюрьму убеждений, ограничений, отживших отношений, пороков и страстей, привычек и зависимости. И эта книга, и ваша жизнь в ваших руках. Завершу строчками стихотворения бывшего коллеги-журналиста, ныне автора популярных песен Алексея Мышкина из группы «Одно но». «Не цепляться за», «Не зависеть от», не казаться для, не подстраиваться под, не прятаться за и не за глаза, не бежать от и не возвышаться над. Смогу ли я? Смогу ли я?